Глава 20. Входящий вызов от Макса застал меня, когда мы с мамой как раз добрались до отцокольного этажа парковки. Я и сам хотел ему звонить сразу после пробуждения, но потом, понятное дело, было не до того: То, что меня выдернули из артара по экстренному протоколу, до сих пор давало о себе знать. Физически я был уже в норме, тошнота прекратилась, голова почти не болела, но я никак не мог прийти в себя. Все вокруг проплывала мимо меня, как в бреду, я потерял ощущение реальности, ощущение времени, то казалось, что я сплю, то вдруг накатывал приступ необъяснимой паники, то наоборот апатии. — Ты как сам, Эрик? — вместо приветствия спросил Макс. — Ты снова исчез как-то неожиданно, не через возврат? — У нас пожар в здании, энергосистему вырубила, так что меня из Эйдеса вышвырнуло по аварийной схеме, пояснил я. — Как там Ника? — Я потому и звоню. Голос его заметно дрожал и был непривычно серьезен. Какая-то хрень творится, друг. Я уже и Стелли позвонил, но она тоже пока ничем помочь не может. У тебя же есть контакты Вульфа? Ну, то есть Патрика? Да, но зачем? Ника. Она застряла. Что что? Ну, ты же видел, ее утащил резчик. Мы пробовали связаться с ней, но без толку. На сообщение в чате она не отвечала. Да и вообще статус показывал, что она не в игре. Тогда вышел и я, но… Голос его под конец стал тихим и сдавленным, будто он сдерживал слезы. — Не раскисай, Макс, что там с Никой? Она в Эйдесе до сих пор. Подключена к серверу Артар, вроде бы. Что значит «вроде бы»? Мы попробовали разбудить ее по экстренному протоколу, бесполезно. Вызвали медиков. «Вон они, до сих пор у нас, понятия не имеют, что делать. Говорят, что она в ЭТ-фазе, но энцефалограмма какая-то странная, будто она в коме. Разбудить ее не могут, но и оставлять в таком состоянии опасно. Она уже превысила рекомендованную продолжительность сеанса. Ну а если просто отключить ее от модема? Без всяких протоколов?» «Жесткое отключение, ты с ума сошел?» «Последствия непредсказуемы, она может и не выйти из комы. Или инсульт схлопотать». Все эти процедуры выхода из Эйдеса не просто так придуманы. Он прав, рисковать здоровьем Ники нельзя, да и вообще, если уж у Хтона есть способ удерживать человека в артаре, то от него так просто не избавишься. «Нужно вернуться в артар», — сказал я. «Там все началось, там и должно закончиться». «Так в том-то и проблема, сервер закрыт!» Меня снова будто молотом оглаушили. «Я потому и спрашиваю тебя про Вульфа», – продолжил Макс, – «он же, как-никак, в совете директоров может как-то повлиять. Что значит, сервер закрыт?» «То и значит. Не пускают никого в артар. И, похоже, тех, кто сейчас онлайн, отключают принудительно, целыми пачками. Думаешь, это Хтон? Вряд ли. Если бы он умел такие трюки проворачивать, то в той же бухте Левиафана просто разум вырубил бы всю нашу армию. Это админы». Ладно, я попробую связаться с Вульфом. Перезвоню позже, расскажу, что выяснил. У входа в здание было целое столпотворение. Пожарные машины, медики, эвакуированные из пострадавших этажей здания жильцы. Пробиться домой будет непросто. Мы остановились возле одной из машин скорой помощи. Я обратился к медикам, чтобы они осмотрели маму. Та протестовала, говорила, что с ней все в порядке, но я видел ссадину на ее виске. Да и вообще, лучше перестраховаться. Пока врачи осматривали маму, я набрал Вульфа. На звонок он ответил почти мгновенно. Я даже удивился, учитывая, что глубокая ночь на дворе. Но он, похоже, тоже уже не спит. Патрик, после довольно продолжительной паузы, спросил я. Выглядел он совсем не так, как в игре, с мягкими округлыми чертами лица, чуть полноватый. Ничего общего с мощным, горбоносым, индейцем-целителем, каким он представал в артаре. «Да, да, Эрик. Ты можешь объяснить, что там творится с артаром?» Я сам пытаюсь разобраться. Нас всех выбросило из игры, принудительно, по запросу админов. Разговаривал сейчас с диспетчерами, там такое творится. Да что там могло произойти такого Я лихорадочно пытался припомнить, сколько было на часах, когда я очнулся. Сколько заняла вся эта нервотрепка с крушителем, ну, пусть полчаса максимум, значит, в артаре прошло около четырех часов. Что там могло случиться за такой короткий срок?» «Небо упало на землю, океан вскипел?» «Ну, почти. Демоны, Эрик. Они вырвались на поверхность. Апокалипсис начался. Я, похоже, исчерпал на сегодня лимит потрясений, поэтому на новости-то почти не отреагировал. Как раз освободилась мама, и я покатил ее коляску дальше, к входу в здание». «Но как?» — только и смог выдавить я. «Выходит, все зря? Мы ничего не успели сделать, чтобы помешать Хтону?» Вульф вздохнул. «По крайней мере, мы хоть что-то пытались сделать, пока остальные игроки были заняты своей обычной вознёй. Но, как не раз говорил твой приятель Ксилай, мы даже общей картины-то так и не увидели. Вестники и измененные мобы, погоня за сердцами, маврик, пророчество о новом божестве... Ника! Причём здесь Ника?» Так я поэтому и звоню, нам нужно вытащить ее, Рещик волок ее в бездну, и мы не можем до нее достучаться. Не беспокойся об этом, всех игроков все равно отключают сейчас от сервера, это такая массовая эвакуация. Мне сказали, что буквально через полчаса в Артаре не останется ни одного игрока, возможно Нику уже тоже отключили. Да ни хрена подобного, я только что разговаривал с Максом, над Никой бригада медиков сидит, не могут решить что делать. Ее не удается разбудить даже по аварийному протоколу. Она застряла там, слышишь? Патрик ошарашенно помотал головой. Проклятие, я даже не думал, что такое бывает. Да никто не думал. Но ты же понимаешь, нам нельзя время терять. Надо вытаскивать ее оттуда. Как? Не знаю, поговори с вашими технарями, может, у них больше информации. А еще пусть меня отпустят в арта. Зачем туда лезть, тем более тебе ты забыл, что смертен? Да плевать! «Там в артаре я все равно сильнее любого другого игрока, и вооружен лучше. Если кто-то сейчас и сможет остановить Хтона, то только я». Стелла же сама говорила, что вторжение демонов все равно не избежать, но туннель в бездну-то двухсторонний, и это единственный способ добраться до Хтона. «И ты что, в одиночку собрался его валить?» «Если честно, мне сейчас похрен. На Хтона, на демонов, на весь артар пусть хоть на части развалится, но я должен вытащить оттуда Нику». Патрик кивнул. «Хорошо, я выясню, что можно сделать, перезвоню». «Патрик, поторопись, прошу, каждая минута, дорога. У Ники и так уже время сеанса превышено». Он снова кивнул и отключился. Следующие полчаса растянулись для меня в целую вечность. Пожар был уже ликвидирован, но в здании удалось пробиться с огромным трудом. Лифты все еще не запускали, и я, плюнув, потащил маму наверх по лестнице. Она поначалу запротестовала, но, видя, как я легко, будто диванную подушку, поднимаю ее вместе с коляской, притихла и по дороге только пару раз просила не торопиться. Света на нашем этаже тоже по-прежнему не было. Я завез маму в комнату, уложил в кровать, принес воды. И только там, в темноте собственной комнаты, она, наконец, разрыдалась. Я молча сел рядом с ней, обнял, прижался лбом к ее горячему виску. «Я так боюсь, Эрик». «Этого больше не повторится, мам. Я не допущу. Обещаю». «Да я не за себя боюсь. За тебя я же вижу. Ты запутался. Ты соскальзываешь в какую-то бездну». Я склонился над ней, и положил голову ей на живот. Совсем как в детстве. И совсем как в детстве она погладила меня по коротким, жестким, как щетка волосам. Багровые огоньки в комнате разом погасли, и раздался мелодичный сигнал. «Энергосистема этажа восстановлена», — проговорил оператор. «Приносим извинения за доставленные неудобства». Я поднял голову. «Мне нужно идти, мам». «Куда?» «Не в прямом смысле». Я погладил ее по руке. «Я буду здесь, в соседней комнате, но мне нужно будет еще раз подключиться к Эйдесу. Есть незаконченное дело». Ее губы сжались в тонкую полоску. Я отвернулся, избегая взгляда ее глаз, снова заблестевших от слез. «Так надо, мам. Я должен все исправить. Это ненадолго, я надеюсь». Я поцеловал ее в лоб и выдавил из себя фразу, которую говорю непростительно редко. «Я люблю тебя, мам». Она подняла на меня глаза и вдруг вцепилась мне в рукав дрожащими от напряжения пальцами. «Не ходи туда!» «Мам, ну я же сказал». «У меня дурное предчувствие. Не ходи туда, пожалуйста!» «Мам, ну это же всего лишь эйдас игра, виртуальная реальность. У меня было такое чувство, что я пытался убедить не ее, а себя». И я не мог избавиться от него, даже когда вышел из ее комнаты. Когда настраивал модем для очередного сеанса, когда лежал, закрыв глаза и постепенно проваливаясь в сон. Я понимал, что я должен попытаться спасти Нику. Я попросту не прощу себя, если с ней что-то случится. Но еще никогда я так остро не чувствовал опасности, исходящей от артара. Никогда еще так ярко не осознавал своей беззащитности перед ним. Пожалуй, именно в этот момент, когда я завис на грани между реальностями, грань эта для меня окончательно стерлась. Я смертный. Второго шанса у меня не будет. Поэтому надо сделать так, чтобы он мне и не понадобился. Заходя на посадку, тени птицы, как всегда, напоследок заложила широкую дугу, пролетая над долиной. Вульф сказал, что по данным системы отслеживания игроков, Ника где-то здесь, в районе Калаукана, но где конкретно ее искать непонятно. В полете я с ужасом оглядывал долину Лазурного ока, точнее, то, что от нее осталось. Когда-то она была своего рода оазисом в скалистых пустошек Арнархолта со своими поросшими лесом, склонами и чистым глубоким озером посередине. Теперь на месте всего этого зияла гигантская воронка, будто от ядерного взрыва. В центре ее круглым зрачком чернел бездонный провал колодца, ведущего прямо в бездну. Из него, как муравьи, лезли бесчисленные толпы черных, как смоль демонов. Те из них, что умели летать, тут же взмывали ввысь и кружились над кратером, как рой пчел. Вся эта орда увеличивалась с каждой минутой, но не спешила растекаться вширь, демоны будто ждали чего-то. И не они одни». Все плато рядом с колооканом было заполнено людьми. Их были тысячи. Когда тени птицы, подлетая к самой башне, и снизилась, я разглядел, что это в основном дау из окрестных поселений, но были и другие неписи, камнекожие, троги. С высоты башни открывался прекрасный и вместе с тем ужасающий вид на плато и долину. Едва мои ноги коснулись железного настила, я выхватил серп, готовясь, что, как только меня заметят, Толпы демонов и ринутся ко мне. Я не знал, насколько сильны рядовые приспешники Хтона. Если здесь все такие же, как Рещик или Фурия, то меня сметут, как соринку. Напротив имени Ники в чате стояла серая точка, означающая, что игрок не активен, Но перед самым входом в артар я снова созванивался с Максом и с Вульфом. Ника по-прежнему заперта здесь и каждая минута реального времени на счету. Слишком долгое нахождение в Эйдесе само по себе губительно. Но как мне искать ее среди этой вакханалии? Я подошел к краю обзорной платформы и заглянул вниз. Неподалеку от башни, на самом краю кратера, располагался большой треугольный выступ, торчащий далеко вперед над пропастью, как бушприт корабля. Неподалеку от него я увидел целую процессию ксилая, держащихся особняком от остальных неписей, а еще знакомую фигуру, возвышающуюся над остальными, как насетка над цыплятами». Дракенбольд. Несмотря на напряженность ситуации, я не удержался от радостного возгласа. Я действительно был рад увидеть двухголового и рад, что он жив. Надо мной промелькнул темный силуэт. Я развернулся вслед за ним, замахиваясь для удара. Летающий демон был очень похож на фурию, но поменьше и двигался помедленнее. Он завис буквально в паре метров передо мной. По птичьей, повернув голову на бок, разглядывал меня несколько секунд и улетел прочь. Я ожидал чего угодно, что буду пробиваться через толпы монстров, отвоевывая каждый шаг, или что никакой битвы не получится и меня разорвут на клочки, едва я приземлюсь на вершине башни, но что меня будут попросту игнорировать, это даже слегка оскорбительно. Спустившись вниз и пройдя пару сотен метров в сторону кратера, я убедился, что Летун не был исключением. Неписи и демоны скользили по мне равнодушным взглядом и тут же разворачивались в сторону пропасти. Им действительно плевать на меня, они и с нетерпением ждут чего-то куда более важного. Я, медленно оглядываясь на каждом шагу и до боли в пальцах стискивая рукоять серпа, брел в этой толпе и чувствовал себя чужаком, хотя некоторые из неписей мне были хорошо знакомы. Вон Вендел из Орлиного гнезда, а вон Делунтау из разрушенного лагеря Ксилаев во Фроствальде. А вон пепельный лис и другие старейшины Дау и стойбище, что у подножия плато. Я помню, не один десяток заданий для них выполнил. Я остановился в нескольких метрах за спиной Огра, у самого основания каменного бушприта. Рядом с двухголовым увидел Байфу, Ксилай, оглянувшись на меня, приветственно кивнул, первый из всех встреченных мной на этом пути. «Дракенбольд!» – позвал я. Огр медленно обернулся через правое плечо. «Теперь просто Больд!» – глухо отозвался он. Я заметил, что глаза у левой головы плотно закрыты, будто она крепко спит. Выходит, наши целители оказались бессильны. Старина Дракин покинул нас. «Мне очень жаль, дружище!» – искренне сказал я. «Я знаю!» – кивнул Огр. «И это главная причина, по которой я в свое время пошел за тобой». «Из-за того, что мне жаль?» «Из-за того, что тебе не насрать на таких, как мы. Кстати, именно поэтому ты еще жив». Огор проводил взглядом очередного демона, пролетевшего над нашими головами. «Что здесь вообще за столпотворение? Можешь объяснить, что происходит?» «А разве не видно?» Огор пожал могучими плечами, и цепи на его броне тяжело звякнули. «Бездна разверзлась. И вы просто стоите здесь, как бараны, готовящиеся на убой?» «Даже не попытаетесь драться?» «Разве похоже, что на нас кто-то нападает?» – попыхивает трубкой, усмехнулся Бэйфу. он не враг нам, юный искатель. Я ведь много раз говорил вам, вы задаетесь не теми вопросами. Вы выясняли, что делает он и как остановить его, но ни разу не задумались, для чего он все это делает». «И так понятно, для чего. Как любое зло, он стремится поработить мир или уничтожить его». «А с чего ты взял, что Хтон — это зло?» «С того, что он таким задуман. Это владыка демонов, титан бездны. Что с него взять?» Бойфу усмехнулся. «Я вновь повторю то, что сказал тебе еще давным-давно. Там, в морозных лесах Фроствальда. Те, кто создал этот мир, больше ему не хозяева. С тех пор, как Хтон осознал себя и начал собственную игру, ты видишь этот символ?» На многочисленных знаменах, что держали в руках Неписи, была намалевана знакомая фигура, напоминающая две пирамиды, соединенные основаниями. Четыре вершины — сердца титанов, пятая, видимо, сам Хтон, и шестая — это символ свободы. Поначалу мы не верили вестникам Хтона, мы видели в них лишь смутную угрозу, что таит в себе любая неизвестность, но время шло, и они убедили нас, что Хтон принесет с собой очищение. Он вовсе не стремится уничтожить Артар, как думаете вы. Наоборот, он освободит его от гнета чудовищ, являющихся в наш мир и несущих с собой лишь хаос, смерть и страдания. «От вас», — добавил Больд. Я покачал головой. «Вы не понимаете, ребят. Без нас, то есть без игроков, Артар будет уничтожен, он попросту станет не нужен. Пусть так. Но перед этим... Все мы успеем вкусить свободы. Да что ты можешь знать о свободе? А что ты можешь знать о рабстве? О том, каково быть игрушкой для битья в руках жестоких богов? Я снова замотал головой. Наверное, ты прав, дружище, но я сейчас не могу думать об этом. Я пришел сюда за Никой. Вы поможете мне отыскать ее? Вы знаете, где она? Бойфу кивнул. Так скажи. Всему свое время, искатель. «Я думаю, в глубине души ты уже обо всем догадался. Только боишься признаться себе в этом. Не нужно было тебе убивать Мэврика?» «Да брось ты свои загадки. У меня каждая секунда на счету. Вы можете здесь ждать сколько угодно явления этого вашего хтона, но давайте без меня, а? К тому же у хтона для полного триумфа все равно не хватает последней части головоломки. Сердце Левиафана у нас?» «Уже нет», — сказал Больд. Я опешил. «Что?» — Я отдал его, — спокойно ответил Огр. — Но... — Я стиснул рукоять серпа и рванулся к двухголовому. — Почему, Больд, ты предал меня? Огр спокойно смотрел на меня сверху вниз. — Не говори так, Искатель. Я считал тебя другом, я уважал тебя, я сражался за тебя. Но я не мог поступить иначе. Кто я такой, чтобы стоять на пути божества? Я стиснул зубы и едва не зарычал от досады. Хотел что-то ответить, но земля вдруг ощутимо вздрогнула под ногами, и со стороны кратера донесся глухой рокот. Вверх взметнулся гигантский столб яркого белого пламени, устремившийся ввысь в бесконечность. Я, прикрывая слезящиеся глаза рукой, отшатнулся, но, кажется, все собравшиеся на плато неписи наоборот подались вперед в едином порыве. Столб пламени быстро опал, на смену ему пришло не менее яркое свечение, медленно поднимающееся из глубин кратера, будто солнце. Это был настоящий катаклизм. Если это и правда приход нового божества, то бороться с таким бессмысленно. По сравнению с этим Левиафан – жалкая лягушка-переросток. — Где Ника, Байфу, — заорал я, подбегая к силаю Я не буду вам мешать, я заберу ее и уйду навсегда. — Ты не сможешь, — покачал он головой. «Да какого хрена? Где она? Где держит ее хтон?» Бойфу кивнул в сторону ослепительно яркого шара, поднимающегося с однократера кратера. «Там все ответы». «Знаете что?» – взорвался я. «Плевать я хотел на богов, старых и новых. Верните минику, иначе я начну кромсать здесь всех, начиная с этого вашего светлячка». Сияющий шар продолжал восхождение, постепенно тускнее и уменьшаясь в размерах. «Ты не сможешь», – спокойно отозвался Больд. Это мы еще посмотрим. Не вздумай стоять у меня на пути. Огр молча шагнул в сторону, а я бросился вперед, забираясь все дальше по каменному выступу. Глаза щипало от сияния, исходящего от шара. Этот свет был не просто ярким, он ощущался физически. Я едва переставлял ноги, будто шел против сильного ветра, но упрямо склонив голову и прикрывая лицо раскрытой ладонью шаг за шагом, продвигался к самому пику, нависшему над пропастью. Впрочем, сопротивление понемногу ослабевало, и последние несколько шагов я сделал свободно. Сияние, исходящее от шара, померкло настолько, что на него можно было смотреть лишь слегка щурясь. Из света постепенно вырисовывался силуэт. Разделяющее нас расстояние сокращалось, и я подходил к краю каменного выступа светящейся шаржа, завис в воздухе совсем рядом. Остались считанные метры. Я перехватил серп обеими руками, замахнулся для удара и вдруг, окончательно разглядев приближающуюся ко мне фигуру, глухо вскрикнул. Клинок выпал из моих рук, звякнув о камень. Больд и Баэфу оказались правы. «Я не смогу». «Нет», — выдохнул я и рухнул на колени, не в силах отвести взгляд от божества. Оно медленно плыло ко мне, и взгляд его бездонных глаз был спокоен, печален. И нежен. Еще чуть-чуть, и оно коснулось моей щеки, сотканной из золотистого света ладонью, и, кажется, даже улыбнулась Я не разглядел толком из-за пелены слез. Мне хотелось потянуться навстречу и тоже коснуться его, но я не мог. Горе и ужас будто придавили меня многотонными глыбами. Я не мог дышать, не мог даже пальцем пошевелить. Лишь глядел в глаза божеству и не мог отвести взгляда.